Глава четвертая. Тяжелый день. Эпиграф. Батарея номер один более других вредила фрегатам. Иван Барсуков. На сигнальном барабан ударил тревогу и взвелись ракеты. «Смотри!» — говорил Маркешко приятелю своему Алексею, подходя к брустверу и наслаждаясь сознанием собственной безопасности. «Промер делают!» Видишь, лодки дают. К нам сегодня не хотят. На кладбище метят, — отвечал Бердышов. Маркешка молчал, подумав, что орудие он изладил как следует, но теперь надо проверить. — Они всю ночь промеры делали, — заметил седой канонир Аврорец Логвинов, слышавший разговор казаков. — По всей бухте шлюпки ходят. «Знают, где отломится», — заметил Бердышов. На далекой шлюпке какие-то матросы делали все нехотя и неловко, как всегда и всюду в такое тяжкое сумрачное утро. Да еще с просонья. Сейчас бы рыбу ловить хорошо. — Им бы не лот дать, а сетки. Как раз поймали бы. осьминог Осьминога-то, — добавил Алешка, — ракали. «Я вчера посмотрел, Хрюков бежит и тащит чудовище. Я спрашиваю, кого это?» Молчит. «Однако сам не знает, кого поймал. Что торопишься? А как же, мол, не торопиться? Он вот-вот клешнями-то уж шимит. «Ты тут парень в воде, кого только нет!» Шлюпки шли медленно. С нашей батареей от кладбища выстрелили. Ядро упало, перелетев первую из шлюпок. Запыхтел пароход, пустил дым. «Паря!» «Застучало у него в хвосте и поехал!» «Сказал Алешка!» «Нам бы с тобой на нем вусть стрелку!» Пароход подошел к шлюпкам. С нашей батареи от кладбища снова дали выстрел. Пароход выпалил в ответ из своей огромной пушки, установленной на носу. На берегу в кустах опять закурились белые дымки, там грохнуло раз-другой и снова ухнуло в ответ с парохода. Подошел командир батареи лейтенант Гаврилов. — Ну, братцы, по местам! — рад стараться, ваш благородие! — прокличали матросы и казаки и стали расходиться к орудиям. — Первое! — Орудие дернулось, и ядро со свистом понеслось с горы над морем и шлепнулось в воду между шлюпок. Вторая, Пошло!» — сказал Маркешка. Одно из ядер легло у самого парохода. Оттуда ответили. Огромное ядро ударило в гору, град камней посыпался на батарею, и сразу задним ходом пароход ушел за скалу. Пушка на нем огромная. Он снова вышел и бухнул, и опять пошел задним ходом. «Заряжается! Стыдится! Огонь!» — крикнул Гаврилов. На этот раз все ядра легли в воду, не долетая шлюпок, а пароход опять успел уйти. «Что же ты, братец?» — обратился Гаврилов к Маркешке. «Дай-ка я сам!» Загрохотали орудия сзади на кошке. Это била вторая батарея. Теперь по появившемуся пароходу и по шлюпкам били сразу три батареи. Пароход забрал шлюпки на буксир и повел их обратно к своей эскадре. «Не хортеет ему!» — заметил Алексей. Пароход отходил, и ядра не достигали его. Вторая батарея вскоре стихла, берегли заряды, да и пароход стал невиден с кошки. Отсюда видно, но не достать, и Гаврилов не пытался догнать его своими ядрами. С этой горы, выдвинувшейся в море, как с птичьего полета, видна вся губа, и сама вражеская эскадра кажется близкой. На судах, стоявших на рейде, началось движение. Там поднимали якоря. Одно судно разворачивалось само собой, видимо, морским течением заносило корму. Пароход подходил к своим судам. Еще одно ядро легло возле него в воду. Это ухитрился Александр Максутов. На английском фрегате виднелись матросы, суетившиеся на палубе. Маркешка установил свое орудие так, что повыше поднялось дуло, и заложил побольше пороху. Он еще вчера предлагал заряжать пушку по-своему. — А ну еще разок попробуй, — сказал Гаврилов. — Куда не шло. Гаврилов с интересом наблюдал, как Хабаров выверил прицел. Маркешка целился в большое адмиральское судно. — Вторая! — махнув саблей, — крикнул Гаврилов. Орудие дернулось. — Пошло! — небрежно проговорил Маркешка, махнув рукой, как бы не ожидая ничего хорошего. Вдруг на большом адмиральском судне показался взрыв. «Припечатал!» — закричал Бердышов. Маркешка побледнел от неожиданности. Все, кажется, произошло лучше, чем он предполагал. Тем временем пароход сделал круг по бухте, потом вернулся, подошел к одному из фрегатов и остановился. Он постоял некоторое время, потом из трубы повалил дым гуще, Пароход свистнул и пошел, но на этот раз вместе с фрегатом. Он потащил у себя на боку огромное судно, которое было чуть не в два раза выше его. «Как муравей!» — сказал Бердышов. «Первая!» — крикнул Гаврилов. Ядро легло, не долетев до вражеской эскадры. «А ну еще!» На батарею прибежал красный запыхавшийся адъютант губернатора. Генерал приказал по льбу пока прекратить. Пусть фрегаты подойдут ближе. Его превосходительство приказал беречь заряды, а то ядра наши не долетают. Его превосходительство на вершине горы наблюдает сам. Кажется, одна наша бомба разорвалась на судне радостно волнуясь, сказал Гаврилов. Да, мы тоже что-то заметили. Генерал очень доволен. Но пока берегите заряды. Они, видимо, готовятся к десанту. Пароход подошел к большому адмиральскому судну, по которому только что стреляли, и как бы хотел его взять на другой борт, но не взял, а прошел мимо. Промахнулся. Вдруг пароход и первый фрегат, что уже был у него, как приклеенный сбоку на буксире, расцепились. С этого фрегата пошла шлюпка, направляясь к адмиральскому фрегату. Офицеры всматривались. Заметных повреждений у неприятеля не было видно. Меж судов противника заходили шлюпки. Что-то у них стряслось. Пароход пошел вдаль, к выходу в океан. С бабушки выпалили по нему, он отвечал из огромной пушки. Вскоре пароход повернул обратно. Он ходил по бухте, как пьяный. Работать не хочет, а только пыхтит. Полчаса ждали. Очевидно было, что неприятельские суда хотели подойти к берегу, но почему-то раздумали. Похоже было, что враг нынче отменил штурм. Что-то случилось. — Не ты ли, Маркел, им все нарушил? Саданул -то — Саданул-то, — спрашивали Хабарова. На горе послышался барабан. Били отбой. — Шабаш, ребята! Воскликнул Лешка Бердышов, вылезая из укрытия и подсаживаясь к костру. На батарее долго говорили о том, что могло случиться. Обсуждали, как стреляли, предполагали, что Маркешка угадал в корму большого фрегата. Другие отвечали, что не Маркешка попал, а что это был выстрел оттуда, а нам показалось, что наша бомба лопнула. Скобельцин не верил, что Маркешка попал. но в то же время очень похоже было, что Маркешкина бомба долетела. Логинов и Силаев, канониры-наводчики Савроры, хвалили его. Целый день ждали нового нападения. Но неприятель не подавал никаких признаков желания нападать. После обеда где-то в стороне Таринской губы появилась шлюпка. За ней тянулся какой-то плоский предмет. «Эй, паря!» мотри что такое?» «Не плот ли?» «Кто это?» Оживились на батарее и стали собираться у бруствера. «Не ли наши ли?» «Наши», — сказал матрос сорок седьмого камчатского экипажа. «Это Усов, старие, кирпичи везёт». «Да прямо на эскадру правит, не с ума сошёл?» «Усов, унтер-офицер, должен бы иметь понятие. Он там долго жил на кирпичном заводе. Что ж в самом деле? Как бы его упредить? Сигнальщик уже передавал в город, что в старии идет шлюпка и плот. На английских судах тоже заметили приближение плота и шлюпки. На одном из фрегатов забегали люди, и вскоре от него отошли две шлюпки, а за ним еще пять шлюпок отвалило от эскадры. Усов, видно, разглядел вражеские флаги. Оставив плод, шлюпка стала быстро убегать. — Кого ж теперь? Поздно спохватился! — Ну, поперли за им. — Как хлестка гребут! — Уходит! — Нет, уйдет, уйдет! — Ну да, куда он уйдет, смеешься? Все пришли в сильнейшее возбуждение. На шлюпке выгребали изо всех сил, но англичане шли быстрей. — Гляди! Там баба с имя. Человек десять наших. Это стари Они там кирпич выжигают. Усов и шестеро с ним. Они. Да это не Усова ли жена? Она в то воскресенье с ребятами гостить поехала к Усову. Паря. Настигают. Беда. И там удалось с имя. То ж, значит и он попался. Каждый желал бы что-то сделать. — Как-то помочь, но что сделаешь, когда за Усовым гонится семь шлюпок, и расстояние все сокращается? Между батареей и этими шлюпками залегла эскадра из шести кораблей, а пушки наши до да эскадры достать не могут. — Да что он дурной? Неужели пальбы не слыхал? — Жена гостила. — Одурел старик, как олень догону. Казалось, что уходившая шлюпка была уже у берега. — Вот теперь попался, — сказал матрос. — Готово. Веслы наши подняли, схватили наших. Паря, ребятишки ни за что погубят. Английские шлюпки окружили плот, а французские — шлюпку и повели ее к эскадре. Вскоре все шлюпки скрылись за судами. Как он не видел! Этот случай долго обсуждали на батарее. Почувствовалось, что враг не шутит. Сразу столько шлюпок отвалило. Пошли друг с другом на перегонки и схватили. — Им, видно, языка надо, — заметил Скобельсон. — Они обрадовались, теперь будут наших пытать. — Ну, там имя дадут пить теперь. — А кто же будут терзать? — с испугом спрашивал Ваня. Мальчик — сын солдата, обязанный подносить картузы. Никто не ответил ему. Искобельцын из желания возбудить ненависть к врагу и для порядка, для правильного суждения, стал объяснять, что будут наших пытать и терзать, потребуют сказать, сколько войска в городе, где стоит, какие начальники и сколько пушек. — Не позволяется терзать пленных, — заметил Аврорский матрос. — Да что они скажут, — вмешался матрос, — 47-го экипажа севцов. Они ж давно из города. Общее мнение было, что Усов ничего не знает. Он давно из города, и ничего с него и с его товарищей не возьмешь. Но настроение у всех стало тревожней. Под вечер опять несколько шлюпок пошли от эскадры делать промеры, но они держались далеко, так что стрельба с батарей не могла причинить им никакого вреда. Дознались, нет ли, — говорил Маркешка и думал, — если узнали, сколько чего у нас и пошли делать промеры, то ночью полезут на берег. Гаврилов ходил и все проверял, как и что делается. В душе он был сильно недоволен Василием Степановичем. Как казалось Гаврилову, тот всю свою заботу выказывал третий и второй батареям, которыми командовали братья-князья Максутовы. А Гаврилов Гаврилову он давно приярался, еще в пятьдесят первом году устраивал ему распеканции. Считал его наперсником Лярского. «Вот теперь мне за Лярского отдуваться», — думал Гаврилов, глядя на огромную скалу над своей головой и на дырявый парус. При каждом ударе вражеского ядра камни сыпались с нее, как в библейские времена, с неба. «Что же это за позиция?» На смерть нас суда поставили. Гаврилов умрет, пусть за престол и Отечество готов. Я не дворянин, поставлен на мыс под самый огонь и готов принять врага. И команда у меня. Забайкальские казаки да матросы сорок седьмого экипажа. Аврорцев мало. Казаки и матросы докапывали землянку, делая укрытие. Тут же подчинялись, латали одежду и чиги. Шлюпка с эскадрой пошла к берегу. У одного из орудий все время стояла прислуга. Шлюпка приближалась. Гаврилов долго следил за ней, прогремел выстрел. И сразу по этой же шлюпке ударились четвертой батареи. Шлюпка с англичанами в красных рубахах шла, не обращая внимания на ядра. Правили прямо к кладбищу, как ни в чем не бывало. «Паря, храбрые!» — Они туда гнут, — говорили на батарее, — однако туда и станут нападать. Со второй батареи дали по шлюпке три выстрела. Они все прилаживаются. Завтра туда надо ждать гостей. — Ну что, не попали? — Нет. — Завтра начнется, — сказал Маркешк. Не доходя до берега, шлюпка повернула и так с промером пошла обратно. Офицер стоял на корме, во весь рост на виду. «Завтра начнется», — повторил Маркешка. Алексей невольно посмотрел на скалу, высившуюся над батареей. Гаврилов снова выпалил. Ядро пролетело над головой английского офицера. «Сшибить бы его! Стоит, зараза, как бурхан! Хотя бы поклонился!» Все это были неприятные предвестники грядущей битвы. Похоже, что враг этот спуску не даст и ядер не страшится. Это приободрило и Гаврилова. В душе каждого сильно тревожил вопрос. Что-то завтра? Как ночь пройдет? Деваться тут некуда. Над головой скала, вокруг море. А враг обложил со всех сторон. Тучи то густели, то расходились. Погода стояла теплая, и на ночь никто из часовых не надевал полушубка. Ночью где-то за Никольской сопкой раздавалась ружейная стрельба. Видно, там тоже ходили шлюпки с промерами. На батарею пришел офицер, что-то говорил Гаврилову. Всю ночь на эскадре слышался плеск весел и стук топоров. Там тоже готовились. «И плотничают, подчиняются!» И меня тоже без ущерба не обошлось. Многие не спали в эту ночь. Маркешка тоже часто просыпался, подходил к берегу, смотрел на море. Звезд не видно было. Туч, тепло. Уж осень близка. А лето не видали.